Глава двадцать пятая. Перед ним открылся берег сказочного озера. Мрак ощутил, как заныла душа, а пальцы задрожали от жадности ко всему прикоснуться, пощупать. Лазурные воды немыслимой чистоты набегают на белый, радостно сверкающий песок. На той стороне высится лес невиданных деревьев. Над водой порхают бабочки размером с голубей, только словно бы сотканные из тончайших паутины. Проносится, трепеща радужными крыльями стремительные стрекозы, крупные, полупрозрачные, разбрасывающие солнечные зайчики. Он видел сквозь воду дно. На глубине носились раскрашенные во все цвета рыбки. Дадон возлежал у самой воды. Взор был рассеян. На мягкой траве перед ним блестело золотое блюдо. Диковинные ягоды, каждая с кулак, лежали на траве в беспорядке. Из воды высовывались потешные морды рыб, шлепали толстыми губами. Дадон щелчком отправлял им ягодку, разбрызгивая прозрачный сок. Рыбы мощно взметывались в воздух, хватали на лету, сталкивались мокрыми пузами. А когда шлепались в воду, взлетали сверкающие, как мелкие алмазы, брызги. Мрак приблизился с опаской. Постоял, зашел сбоку, но царь заметить не изволил. Мрак зябко повел плечами. Царю, горло которого он держал нож совсем недавно, лишь повел по нему мутным взором и снова рассеянно наблюдает за рыбками и стрекозами. «Желаю здравствовать», — сказал он опасливо. Потоптался на месте, шагнул ближе. Не получив ответа, сел на траву в трех шагах так, чтобы можно было сразу вскочить. «Как рыбка?» Дадон досадливо повел бровью. Похоже, даже это движение утомило. Поморщился. На бледном лике отразилось неудовольствие. «Тебе нравится?» — буркнул он. «Да», — поспешно согласился мрак. «Я ем все». Опять царь почему-то покривил лик, отвернулся к озеру со сказочными рыбками. Мрак придвигаться не стал, только сказал громче. и оттуда, сверху. Ты хоть помнишь меня?» «Нет», — буркнул Дадон. «Да и зачем?» Здесь другой мир, только как ты сюда попал? Впрочем, все равно, здесь забываешь ту грязь, ту мерзость, которой живешь всю жизнь. Здесь вечный покой, вечная безмятежность, вечное лето. И ни комаров, ни пыли, — согласился мрак, — это не то, когда мы тебя волочили из города. Дадон взглянул на него искоса, в глазах промелькнула слабая искорка узнавания, но на лице ничего не отразилось. лишь сказал вяло «А, ты тот вор, поединщик. Вы двое меня вырвали из города. Нет худа без добра. Так бы я сюда не попал». Сильно ободренный, царь не ерится, нечаянно даже в благодетели попал. Мрак заговорил понимающе. «Самые счастливые, понимаю, не цари, а птахи небесные, что по дорогам ходят и кизяки клюют, а также бродяги, им подобные, юродивые, нищие. У меня не царство». Всего двое растяп и неумех было. Так и то, знаешь, как натрясся. Это перед ними казался дубом несокрушимым, скалой замшелой, всегда уверенным, всегда прущим напролом. А на самом деле душа тряслась, как овечий хвост. Ни сна, ни покоя не знал. И только потом, когда вывел их в люди, одного в маги, другого в... Только тогда и смог вздохнуть свободно. Как зайчик скакал. Царь смотрел из-под лобья, но на лице проступал интерес. Не глядя, ухватил с блюда сочный плод, надкусил, брызнув соком, отбросил, скривив рожу. «Это ты-то, как зайчик!» и «Еще веселее!» — подтвердил мрак. «Так я двоих ссадил с плечей, а на твоем горбу вон целое царство! И все сидя от ножки свесив, мол, у нас есть царь, пущая за все и ответствует. У нас же никто никогда ни в чем не виноват, все друг на друга пальцами тычут. А все вместе — на царя!» Он виноват, что они на своих же соплях скользаются. Царь хмыкнул, взял другую ягоду, начал есть. Тут же на ее месте возникла другая. Незримые слуги-хозяйки работали на совесть. Даже землепашец, рассуждал мрак, хоть в тысячи раз свободнее и счастливее царя, но и он помнит, что надо кормить семью, одеть и обуть детей, помочь престарелым родителям, вовремя вспахать, засеять и собрать а потом еще и распределить зерно на всю зиму, чтоб до нового урожая хватило. А ежели бросить все к такой матери, да уйти, куда глаза глядят, без забот и тревог, навстречу утренней заре, еще и хвастать можно свободолюбием, мол, не терплю житейских пут, не хочу обыденности, хочу каждое утро встречать в другом месте, жажду повидать мир» и побираясь кормясь милостыней можно в самом деле без заботы тревог обойти весь мир людей и страны посмотреть и втихую презирать тех кто идет за плугом не отрывая глаз от земли кто подает ему кусок хлеба дает кровь на ночь да можно ходить в лохмотьях питаться коркой черового хлеба но быть счастливее тех кого носят рабы на носилках и потихоньку смеяться над ними дадон перестал есть слушал так что закончил мрак неожиданно ты меня убедил я пришел уговаривать вернуться но сейчас вижу что это я дурак и не прав я только буду просить хозяйку чтобы отпустила меня царь повел дланью тебе здесь плохо оставайся и ты тоже будешь иметь все это мрак вздохнул глаза с жадностью обшаривали красоту не я три душу сам знаешь хочется остаться до свинячего визга хочется так что же Да надо сказать твоим, чтобы не тревожились. Думают, что тебя то ли разбойники укокошили, то ли дикие звери сожрали и не удавились. Плачут, дурни, нашли из-за чего слезы лить. Дадон сказал невесело. Надо мной проклятие. То ли за мои проступки, то ли за проступки родителей. Сказано, что двое моих сыновей погибнут от моей же руки. Ты знаешь, это свершилось, как я не пытался избежать. Мой сын погиб на охоте, когда я выстрелил в куст, куда только что метнулся олень. Я слышал об этом, — сказал мрак осторожно. С того дня я поклялся больше не ездить на охоту, не брать в руки меч, но когда проклятие сбылось, я решил, что заплатил сполна, теперь свободен, и моему сыну ничего не угрожает. Но боги посмеялись и здесь. Сколько я ни пытался, какие жертвы не приносил богам, у меня больше детей так и не было. Мрак окинул его взором. «Ты вроде бы еще не выжат досуха». «Говорю, с тех пор детей у меня не было. Я начал менять джон брал наложниц, но все напрасно. Я не сказал тебе, почему я вдруг оказался здесь?» «Еще нет». Когда я, освободившись от пут, направился к белеющим стенам Куяви, то забрел по дороге в избушку лесника. Там пряли две тихие, милые женщины. В доме было чисто, опрятно. По комнате бегал мальчишка, от взгляда на которого у меня порадовалось сердце. Живой, смышленый, веселый, умненький. Женщины угостили меня жареным мясом, а я, желая посвятить мальчонку в будущие войны, нанизал на острие кинжала кусочек мяса и пригласил его взять от царя Куяви. Мальчонка с радостью бросился ко мне, но так спешил, что споткнулся. Голос царя прервался. Из-под плотно сомкнутых век выкатились слезы. Лицо кривилось, он несколько мгновений беззвучно боролся с рыданиями. «Неужто насмерть?» — ахнул мрак. «Да», — прошептал Дадон. С разбега упал на острие. Он умер мгновенно. Я зарыдал. Не знаю, почему такое отчаяние обуяло меня, но я хотел сам кинуться на тот же нож. А женщины, тоже плача, сказали, что таков мой рок. Это был мой второй сын, рождение которого семь лет назад утаили от меня. Мрак кивнул. «Царю не то что царствовать, жить не хочется. А жив потому, что здесь вроде бы и не живет, а как бы существует в дурмане». «Мне надо на свет», — сказал он тяжело. «Твоей родне сказать надобно. Пусть реветь перестанут. Да что реветь, радоваться должны». Уже с симпатией Дадон посмотрел на человека, который берет на себя хлопоты, заботы, беспокойство в том суматошном и неприятном мире. «Я слышал от одного волхва, — сказал мрак, — что любой человек — ценность, а твоя жизнь — это все. Никто ведь из них, кто говорит тебе «ты должен, ты обязан», не знает, как это тяжко — тащить такую ношу, заботиться сразу обо всех, никому не навредить. А так не бывает, все предусмотреть, никогда не ошибаться, ибо ошибки царя — это не ошибки-стрепухи, что пересолит суп. Дадон не выдержал, воскликнул. — Верно! — Им делать так, чтобы волос с их головы не упал, а этого даже боги не могут, хоть и обещают. А как я могу все предусмотреть и защитить всех? Никто не может, сказал мрак уверенно. Это ты, брат, восхотел того, что не могут даже боги. Понятно, хочется везде успеть все сделать, раз все в отдельности в твоей власти. Но вот все вместе тебе не потянуть. Ты же не разорвешься на сто царей, да и сто, пожалуй, не сумели бы. Разве что тысяча, а то и все полторы. Дадон смотрел жадно. В глазах заблестели слезы. Он всхлипнул, сказал жалко. «Только ты один все понял». «Потому и говорю», — сказал мрак сочувствующе. «Оставайся здесь. Ты пытаешься тащить все сам, а это не под силу. Вот и надорвался. Теперь ты ощутил, как ценна твоя жизнь». И все прочее. Долг, честь, отчизна, верность, любовь. Докатись да все коту под хвост. И пусть теперь треснут хребты у твоих родственников, как треснул у тебя. Но я говорю о твоей племяннице Светлане, и ее отдадут в наложницы. И о Кузе. Ее продадут куда-нибудь в прислугу. Может быть, даже не помрет. Не обязательно же ее приставят хозяйских собак кормить. А ежели и приставят, то не всех же собаки загрызают. Ну, покусают, покалечат иной раз. Главное — себя сберечь. А они пусть сами выкарабкиваются, ежели смогут». Дадон слушал, кивал, потом кивки замедлились. Он все еще не сводил глаз с лица варвара, а тот говорил размеренно, убеждающе, повторял те же доводы, которые приводил себе сам, разве что не оформив слова, а оставив в личине чувств. Но теперь облеченные в слова они выглядели совсем иначе. Вдали за деревьями птицы запели громче. Ветви колыхнулись, на тропку вышла хозяйка. Неспешно, в мире богов торопиться некуда, она приближалась к ним. На губах была понимающая усмешка. А когда подошла ближе, увидела лицо Дадона. Улыбка медленно покинула мраморно чистое лицо богини. Спросила негромко, так что воздух колыхнулся, словно от беззвучного удара грома. Что-то стряслось? Мрак промолчал, а Дадон сказал тихо. «Отпусти его». «Зачем?» «Он скажет». «Передаст моим родным, чтобы не горевали». Ее глаза изучающе пробежали по его лицу. «Для тебя это разве важно?» Плечи царя поднялись и опустились. Ответил, не поднимая глаз. «Не знаю, но прошу тебя, отпусти его. Пусть вернется. Он один меня понял». Хозяйка повернулась к мраку. Ее нечеловеческие глаза смотрели в упор, в них не было улыбки. Затем лицо чуть дрогнуло. Тихим голосом сказала. «Ты герой». «Да уж», — сказал мрак с неловкостью. «Еще какой, только хвост чего-то трясется». «Герой», — покачала она головой. «Ты мог сам остаться». Мрак кивнул на Дадона. «У тебя есть он». «Племянник» ответила она. «Да разве боги с роднёй считаются?» Она сказала всё так же негромко, её глаза обшаривали его лицо. «Ты мог бы остаться по-другому». «Я?» «Моя сестра Дана», напомнила она, «родила от твоего друга троих сыновей. Им суждено стать великими царями и родоначальниками огромных племён и народов, невиданных государств». «А ты не думаешь, что у тебя могли бы дети стать еще могущественнее?» Мрак вздрогнул. Она задела самую сокровенную струну мужчин. Дать такое потомство, которое бы завоевало свет, перевернуло, увековечило имена в песнях и легендах, пронесло его имя в глубь веков и тысячелетий. И тут же, заслоняя прекрасное лицо хозяйки, ее колдовские глаза — Перед его внутренним взором встала и заблистала искрами, как заготовка меча, которую вынули из пылающего горна, лицо единственной женщины, ради которой стоит жить и умереть. «Нет», — сказал он, — «благодарю за честь, но Таргитай тоже не остался с Даной. назвала дорога». Она опустила глаза. Ее лицо оставалось все таким же молодым и прекрасным, но мрак внезапно увидел, что ей тысячи лет отроду. «Вам подготовят коней» ответила она. Когда выехали из расщелины, мрак прищурился от яркого света. Воздух свеж, но солнечные лучи из пронзительно синего неба кололи, как острия стрел. Перед глазами поплыли огненные круги. Хрюнде заворчала, уткнулась холодной мордой в шею мрака. Дадон постановал и закрывал лицо рукавом халата. Его лицо было бледным, словно пробыл в недрах Медной горы не месяц, а годы. Мрак косился на царя, наконец, не выдержал. «Почему ты поехал?» Дадон пожал плечами, голос был злой, брюзгливый. «Разве ты не этого допивался «Ну, все равно не понял, почему?» «Ты понял», — ответил Дадон невесело. «А когда понимает хоть один, хоть один на белом свете?» Он махнул рукой. Мрак, не дождавшись продолжения, спросил. «Ладно, но почему она отпустила так легко?» «Она богиня», — напомнил Дадон, — «и моя тетка против моей воли держать не станет». «Мне бы такую тетку! А как сразу сказала про коней для двоих! Я не слышал, чтобы ты что-то сказал!» «Богиня», — напомнил Дадон снова, — «и моя тетка. Ей многое становится ясным, когда только взглянет на человека. Может быть, потому и ушла так далеко в землю, навидалась». Они начали спускаться в долину, но когда выехали на крохотную тропинку, Мрак придержал коня. Дальше тебе одному. Тут близко, не заблудишься. А у меня должок. Какой? удивился Дадон. Я обещал хозяйке избавить от разбойников. Она выпустила тебя просто так. Богиня, ответил Мрак без усмешки. И знает людей. Засмеялись без особого веселья. Мрак слез с коня, Бросил повод Дадону. Тот подхватил молча. Мрак поправил секиру за плечом. Его шаг был скор. Направился прямо через россыпь острых глыб. Напрямик, где конь не пройдет. Из мешка выкарабкалась толстая жаба и, усевшись на правом плече, уставилась на Дадона мутным взором. Дадон проводил их долгим взглядом, пустил коней вниз в долину. Мрак бежал через россыпь вздыбленных камней, когда внезапный рев потряс скалы. Он отшатнулся, бросился под защиту стены. По земле пробежала гигантская тень, пахнула мощным порывом ветра. Шерсть мрака на затылке поднялась дыбом. Он оглядывался, пытаясь найти какую-то щель, когда небо заслало нечто огромное и темное. Змеи чудовищных размеров падал, растопыли в крылья прямо на него. Мрак упал, перекатился, спрятался за камень. В руках сама по себе очутилась секира. Змей обрушился в трех шагах. Под ногами качнулось, загудела. С гор сорвались валуны, покатились, подгребая мелочь. Змей тяжело пошел на мрака, бухая в землю лапами так, что подскакивали валуны. За спиной была сплошная скала. Укрыться негде. Мрак поднял секиру, приготовился к отчаянному бою. Жаба с его плеча спрыгнула вперед на камень, за которым мрак пытался прятаться. Зашипела грозно, надулась, набычилась. На спине вдоль хребта вздулись бугорки, словно прорастающий гребень. Мрак замахнулся секирой. Змея раскрыл пасть, затем его взгляд упал на раздувающуюся перед ним крохотную жабу. Она пыжилась изо всех сил, стараясь выглядеть грозной и страшной. даже пасть раскрыла. Там дергался тонкий, длинный язычок. Мрак задержал над головой секиру. Все равно не убьет, у змея шкура в три пальца, а голова крепче валуна. Изловчиться бы по шее! Глаза змея удивленно смотрели на жабу. Та поместилась бы между его глаз, но все равно грозно пыжилась, разевала пасть, делала вид, что вот-вот прыгнет и сожрет с костями, чешуей и крыльями. «Уйди», — велел мрак вполголоса Он выбирал место для удара. Змей все ниже наклонял голову к жабе. «Веешь, какие мордовороты на краже коров отъедаются? Самому, что ли?» Змей раскрыл пасть, где поместилась бы сотня жаб. Красный язык, тонкий и длинный, выметнулся, как стрела. Жаба вцепилась в камень всеми четырьмя. Змей лизнул. Жаба заворчала. Змей лизнул снова, наклонил голову и рассматривал жабу с живейшим интересом. Потом поднял голову и посмотрел на человека. Мрак все еще стоял с поднятой к небу секирой. Чтобы не выглядеть глупо даже перед жабой, он прислонился к скале. Жаба что-то бурчала, переступала с лапы на лапу. Змей лизнул еще, затем, покосившись на мрака попятился, сел на задницу, почесал задней лапой за ухом, жутко выворачивая шею. Треск прокатился такой, будто великан ломал сухие деревья. Одна из чешуек щелкнула, содранная мощными когтями, просвистела в воздухе, как сапсан, бьющий утку. Жаба, вздыбившись на всех четырех, и, угрожающе выгнув спину горбиком грозно наблюдала как змей добрел переваливаясь как утка до обрыва кинулся вниз головой некоторое время было тихо потом донеслась ударная волна воздуха еще одна сильнее и могучий зверь взмыл из пропасти пошел кругами вверх неспешный с усилием взмахивая исполинскими крыльями мрак опустил ноющие руки Секира показалась тяжелой, как репейские горы. — Жабка! — позвал он. — Жабунька! — Ты кто? Жаба вздохнула и опустилась на камень. Теперь она выглядела вдвоем мельче, хотя и сейчас была скулак мрака. Пасть ее закрылась, глаза стали равнодушными. Затем села и тоже почесала задней лапой шею. — Или ты ему родственница? — рассуждал мрак поговорили и разошлись? Впрочем, я тоже чешусь точно так же, и когда человеком тоже. Но ты все-таки на него похожа больше, чем я. Он сунул секиру в петлю перевязи, протянул руку к жабе. Та подобрала задние лапы, толкнулась мощно и точно. Мрак не успел отшатнуться, как жаба, презрительно минуя его ладонь, плюхнулась на плечо, уцепилась, залезла повыше, потопталась, умащиваясь, Наконец опустилась брюхом, испустив вздох глубокого удовлетворения. «Ладно», — проворчал мрак, — «не хошь в мешок твое дело, только держись крепче».